Глава тридцать первая Прибывая под впечатлением от беседы с Филиппом Боя, я не сразу вспомнила, что собиралась купить продуктов. Пришлось возвращаться к рынку, а затем заходить в магазины, чтобы затовариться всем необходимым. Хлеб, масло, мясо, овощи, немного фруктов, молоко и шоколад. Надо же как-то восстанавливать нервные клетки. Хотела купить ром для коктейля, но решила, что алкоголь в моём нынешнем состоянии сделает только хуже и уж точно не успокоит сердце. До мастера встретила меня Тишаной, которая с недавних пор навеивала на меня тоску. Ещё и время приблизилось к вечеру. Я поднялась в лабораторию, открыла шкафчик, где хранилось лекарство для Рилингтона. Возникло было порыв отдать ему сегодня все запасы, чтобы он или его Джо ещё долго не приходили за зельем. Но потом подумала, что это будет выглядеть странно. Ведь прежняя Юля так бы не сделала, как и мастер. А мне теперь нужно правдоподобно изображать потерю памяти. Она Черелнгтон может что-то заподозрить. И кто знает, что он сделает, если поймёт, что я ему со лгала на этот раз. Как он сказал, Не забудьте выпить зелье забвения. Жёстко, категорично. Нет, нет, мне надо быть осторожной, очень осторожной, ничем себя не выдать, ни взглядом, ни словом. Я выглянула в окно. Темнеет. Но где же он? Или Джо? А вдруг ему так плохо, что он не в состоянии даже выйти из дома? Пронзила мысль, и в груди всё сжалось. Ведь уже было такое без меня. На дороге мелькнул свет фар, и недалеко от калитки остановился автомобиль. Его автомобиль. Значит, приехал Джо? Секундное облегчение сменилось тоской, но после сердце забилось в разы чаще. Выходящим из машины мужчине я узнала Ринлтона. Он всё-таки пришёл сам, но почему не через сферум? Ринлтон остановился у калитки, однако открыть её не пытался, ждал меня. Надо идти к нему, взять лекарство и идти. Ведь это так просто, всего лишь спуститься, подойти и отдать. Давай, Юля, сделай это. Давай. Я усилием воли заставила себя двинуться к двери, спуститься по лестнице, выйти на крыльцо. Лекарство я крепко прижимала к груди, точно это какая-то драгоценность. Даже руки вспотели от напряжения. Нет, так нельзя. Нужно расслабиться, быть спокойней, иначе он догадается. Я вытерла ладони о юбку, распрямила плечи, подняла подбородок, заставила себя улыбнуться и двинулась к калитке уже бодрой походкой. Да, нужно не забыть добавить в улыбку и жесты, немного заискивания. Тёмного вечера, ми лорд. Я распахнула калитку и встретилась с ним взглядом. Ноги тут же предательски ослабли, а улыбка едва удержалась на губах. Тёмного. От его непривычно хриплого голоса по спине пробежали мурашки. Как вы себя чувствуете, милорд? В порыве чуть не спросила я, но сдержалась. Я не могу знать о его болях. Ваше лекарство, милорд, произнесла как можно беззаботней и протянула ему пузырёк. Рилингтон перевёл на него взгляд, но брат не спешил, будто пытался вспомнить, зачем тот ему. "Ваш лекарство", повторила я. Мои губы задрожали от напряжения, и чтобы он не видел этого, я опустила голову, изображая поклон. "Бери же скорее, бери и уходи, пожалуйста". Его пальцы коснулись моих, забирая пузырёк, задержались, будто не взначай, скользнули по ладони. вызывая внутренний трепет. Тоже случайно. Благодарю. Риллингтон никогда раньше не благодарил за лекарство ни мастера, ни меня. Просто оставлял деньги и уходил, но я не подала вида, что меня это удивило, только кивнула в ответ и сжала в руке мешочек с деньгами. Он наконец развернулся и направился к машине, а я с нетерпением ждала, когда смогу наконец поднять голову. Заработавший мотор дал мне понять, что можно больше не притворяться. Автомобиль уехал. Я закрыла за собой калитку и медленно пошла к дому. Мешочек с деньгами сегодня мне оказался тяжелее обычного. Наверное, от волнения руки ослабели. Надо будет пересчитать монеты и положить в сейф. И вообще, не помешало было подбить сбаланс. Из-за праздников уже неделю этого не делала. Значит, сейчас и займусь. Все ж лучше, чем думать о... о том, что осталось в прошлом. А завтра станет легче. Новый день, работа, покупатели. С Паулой поболтаю. Рэй прибежит, может, к его бабушке в гости загляну. Да и к Генриете не помешает зайти. Нужно ведь еще им про Филиппа Буэ рассказать. Интересно, как они это воспримут? С такими отвлекающими мыслями я вернулась на кухню. Заварила себе какао, принесла сверху в бухгалтерскую книгу, после чего высыпала на стол крестолия Реллингтона и принялась их пересчитывать. Дойдя до третьей сотни, я поняла, что впереди еще никак не пятьдесят монет, а больше, намного больше. Четыреста пятьдесят? Пересчитала еще раз. Нет, не ошиблась, именно столько и было. Значит, Реллингтон ошибся? Случайно отсчитал на сотню больше? Конечно, если он это делал, когда у него болела голова, то не мудрено обсчитаться. А если намеренно? Вдруг это своего рода отступные при разводе? Прямо дать он мне их не может, вот и решил из-под тишка. Хотя нет, глупости какие-то. Зачем ему это? Нет, наш милор точно бы так не поступил. Это совсем не в его характере. Но в любом случае, по какой бы причине в мешочке не оказались лишние 100 крестолей, я их не возьму. В следующую встречу непременно верну ему. Я сложила остаток крестолей обратно в мешочек, отнесла в сейф вместе с остальными и сосредоточилась на конечном бухгалтерии. После трёхдневных праздников в рабочий ритм входить было нелегко всем. Город всё ещё жил воспоминаниями о весёлых выходных и не спешил погружаться в трудовые будни. Люди сбивались в группки, обсуждали, смеялись, делились впечатлениями. Продавцы в лавках и на лотках были рассеяны, а покупатели терпимы и благодушны. Я тоже не излучала бодрость, правда, несколько по иной причине. Зато клиенты сегодня не выматывали вопросами и сомнениями, верили каждому моему слову и брали все, что не предложила бы. Когда в лавке случалось очередное затишье, я изучала газеты. Сегодня утром по пути в Делия я не пропустила ни одного газетного лотка и скупила всю возможную прессу, включая жёлтую. Мне нужно было знать, сдержал ли Релингтон обещание избавись газеты от статей с нашим участием. Для меня сошло бы даже официальное заявление о расторжении нашего брака. Однако развод нигде не фигурировал. Впрочем, как и другого рода заметки обо мне и Релингтоне. Газеты молчали о нас впервые за последние 2 недели. И заслог в этом, похоже, была именно Милорда. Надеюсь, он не забыл главного поставить в бумагах о разводе свою подпись рядом с уже имеющейся моей. Ну, как императорский бал? С порога поинтересовалась порхнувшая в вавку Паула. Я уже горю от нетерпения. Рассказывай. Но я сообщила ей совсем другое. Мы с Стрелинготоном разошлись. То есть, Паула писала. То есть, переворот снят, и нас больше ничего не связывает. Я попыталась улыбнуться. Наконец-то всё закончилось. Значит, вы с ним? Того? Паула почти прошептала этот вопрос. Значит, того? Чтобы не выдать вспыхнувших чувств, я принялась переставлять вазоны на витрине с места на место. И как? Любопытство Паулы не было границ. Как всё прошло? Я лишь пожала плечами, а потом подумала, что стоит её предупредить. Для него и для всех остальных я ничего не помню ясно. Он думает, что ты выпила то зелье? Да, он сам настоял, но я не сделала этого. Почему? Так надо было, ушла от ответа. И не спрашивай меня больше ни о чём, пожалуйста, пока я не хочу обсуждать это. И про праздник Чёрной розы тоже расскажи чуть позже, ладно? Ладно. Паула обижена на дуло губки. Только скажи, был там хоть Маворт? Был, я усмехнулась. Беседовал с принцем. С принцем? В глазах Паулы этот факт явно прибавил пацисану новые очки. Она хотела продолжить, но я приложила палец к губам, призывая молчать. За её спиной стал появляться тёмный сфером. В первое мгновение мне подумалось, что это Релингтон. Я даже перестала дышать на несколько мгновений. Но потом очертания стали чётче, и стало понятно, что радоваться как раз надо подруге. Это был Паттисон, лёгок на помене. Милорд, простанала она почти в экстазе и чуть не споткнулась, изображая поклон. Я приветствовала тёмного более сдержанно, мысленно костеря его на чём свет стоит. «Вот какого черта он тут опять забыл? Бабуля снова достает, сомневаясь что-то!» Но Паттисон сразу направился ко мне. «Как вы, Лия?» – спросил он непривычно и беспокойным тоном. «Прекрасно!» – я закрепила ответ улыбкой. «А вы, милорд, что вам предложить?» «Я пришел не за этим!» – Паттисон стал раздражаться. Хотелось знать, всё ли с вами в порядке. Вы потеряли сознание на балу и больше туда не вернулись. Я не понимаю, о чём вы мне ворд. Я постаралась передать голосу искреннее недоумение, ведь для Патиссона я тоже должна ничего не помнить. Если же захочет узнать причину, пусть вы снятят Урелинптона. Тот обещал всё уладить. Вот пусть и разбирается. То есть, начал было Патиссон, но тут на сцену вышла Паола. Ах, Она качнулась. Ох! Театрально приложила ладонь к албу. Как-то мне нехорошо. Ещё пару завлекающихся шажочка в сторону Патиссона, эффектный разворот и нет, она что, действительно собралась упасть? Надеется, что он её поймает. Это же Патиссон. Хотелось образумить подругу. Я бросилась было ей на помощь сама, Но Паула уже благополучно приземлилась в желанные объятия любимого. Мне это не мерещится? Нет, он всё-таки сделал это. У Паулы сработало, что ли? Я пребывала в полнейшем шоке, из которого меня вывел голос тёмного. Госпожа Лия, принесите же воды наконец. Да, конечно. Не ворд. Глядя, как натурально Паула изображает обморок, я уже начала сомневаться в его наигранности. Вдруг по другой вправду стало нехорошо. Я вспомнила, что у меня в продаже есть нюхательная соль с удобродобытельным запахом плесневелого сыра и решила воспользоваться ею. Не знаю, почему мастер захотел придать этой соли именно такой аромат. Но у дама нашла на ура. А вот и Паула тут же дёрнулась, стоило поднести открытый флакончик к её носу и открыла глаза. Ах! Снова протянуло она. Что со мной? Милорд. Она покраснела вполне естественно. Зачем же вы? Мне так неловко перед вами. Вы так утруждаетесь себя. Не нужно меня держать. Я сейчас же поднимусь. Так неловко, так неловко. Простите меня, милорд. Ничего, буркнул Патисон и даже помог ей встать. В следующий раз будьте осторожнее. До встречи. После этих слов он так быстро испарился, словно за ним кто-то гнался. А вот так чудеса. Я сейчас действительно упаду в обморок, простанала счастливая Паула. Я была в его объятиях, представляешь? Он прижимал меня к своей груди. О, Боги, что за удача снизошла на меня. Значит, это был не настоящий обморок, уточнила я. Нет, конечно, фыркнула подруга. Главное, что Милорд поверил. А то не всё ж тебе в обмороки падать. Я даже бы и испугалась, призналась со смехом. Надеюсь, Миворт испугался тоже. Она улыбнулась и жеманно повела плечами. И вот спрашивается, зачем такой артистке нужно было приворотное зелье?